Второе. Остров 75 был виден сразу на двух экранах. На левом мониторе прямого внешнего обзора он выглядел маленькой переливающейся каплей в перекрестии автонаводчика. На правом мониторе с тысячекратным увеличением остров 75 был колоссальным стально-серым осиным гнездом, бесчисленные огни которого затмевали окрестные звезды. Катер висел в пространстве на периметре безопасности острова. Чтобы подойти к станции ближе, требовалось запросить допуск. «Ты сошел с ума», – печально резюмировал Андрей, отворачиваясь от сержа и поднося к губам широкий бокал с бренди. Они болтались здесь уже несколько часов с того момента, как на стандартный запрос допуска на сближение и стыковку получили сообщение о том, что станция на неопределенное время полностью закрыта для посадок и стартов, Никто не объявлял этого официально, но было ясно, что карантин как-то связан с человеком, спасшимся с пропавшего эсминца. «Почему?» — переспросил Серж. «Сержик, я контрабандист», — Андрей затушил сигарету, стоящая на пульте пепельница. «Я могу сесть почти на любую планету в обход станции слежения и официальных коридоров». У меня есть десяток способов стать невидимым для планетарной таможенной службы. Но я не могу состыковаться со станцией, на которой СБ объявила безусловный карантин. Это так же невозможно, как взять ее штурмом. Почему ты так думаешь? до да нас просто не впустят даже в периметр безопасности. Сначала предупредят и назначат штраф, потом, если мы окажемся совсем идиотами, снимут перехватчиком. Но мы можем получить разрешение на стыковку, если это будет жизненно важно. Ну да, конечно, усмехнулся Андрей, кивнув на обзорный монитор. Вон, видишь, с другой стороны периметра болтается дальний транспортник. Наверняка у него, как всегда, контракт горит. А вон лайнер, там пассажиры, небось, требуют вернуть деньги за перелет. Андрей, ты не понял, я сказал, жизненно важно». Предлагаешь разбить в кают-компании «Иллюминатор» и подождать, пока нас спасут со станции, или разрядить на корпус один из накопителей? Нет, конечно, но ведь если состояние корабля будет представлять угрозу для жизни людей, нам разрешат подойти к станции для ремонта. Думаю, да. Но, знаешь, мне очень не хотелось бы приводить этот корабль в такое состояние, которое угрожало бы моей жизни». «Так зачем делать это на самом деле?» «Главное, чтобы в существовании опасности были уверены там, на станции». «Да что ты говоришь?» – Андрей рассмеялся. «Так просто?» «Ага. Сережка, ты не понимаешь. Даже в обычное время станция требует доступа к операционной системе корабля и сама управляет стыковкой. А сейчас нас проверят до последнего винтика и до последнего байта». «Андрей, это ты не понимаешь?» – Сержик заулыбался. Состояние твоего корабля — это всего лишь информация, а центр управления станции всего лишь компьютер. Ты хочешь предложить какое-нибудь хитрое изобретение клана? Боюсь, что не пройдет. Я не могу отделить эту информацию от реального оборудования, иначе просто перестану управлять кораблем. А взломать головной сервер острова, думаю, на это не способны даже ваши технологии. Да не в этом дело смотри. Ты когда-нибудь раньше садился на острова? Конечно, не раз. Тем не менее, никто не заметил, что у тебя на борту несколько орудий, явно, к слову сказать, незаконных. Это другое дело, Серж. У орудийного блока своя операционная система. Даже когда основной комп корабля находится под полным контролем, проникнуть в мозги орудий физически невозможно. Они просто не связаны с компьютером. «То же самое можно сделать и на программном уровне», — Сержик вынул из нагрудного кармана мини-диск. «Ты извини, Андрей, но пока твой корабль стоял у нас на стоянке, наши спецы списали твою операционную систему, а потом сделали к ней десяток разных заплаток, ну, на всякий случай». «А списали целиком?» — переспросил Андрей. «Ну да», — невинно кивнул Серж. «Заплатки здесь, на диске». Тут есть еще такая программка, которая позволяет временно изолировать ту или иную программу управления и вместо нее замкнуть операционную систему на искусственную копию, с которой ты можешь делать все что угодно. То есть ты можешь, например, сделать себе второй виртуальный двигатель, и система будет видеть именно его. Настоящим железным двигателем будет по-прежнему управлять старая программа, только уже закрытая от внешнего доступа, а виртуальный двигатель ты можешь ломать сколько хочешь. Ни хрена себе, проговорил Андрей. Пожалуй, принеси-ка ты мне еще коничку, пожалуйста. Есть кап. Когда Серж прибежал с камбуза, Андрей вертел в руках диск. "Послушай, сказал он, ведь такая штука может быть написана только под конкретный корабль. Когда вы могли успеть?" Не говоря уж о том, что в моей операционке уже почти сто лет. Мы были на седом больше суток, это немало. А еще у нас отличные специалисты и технологи. Ты же не думаешь, что основные деньги клан зарабатывает, обирая мелких городских воришек? Не думаю, но... С чего бы это вдруг такая забота, а, Сержик? Ну, тут, наверное, две причины, мальчик пожал плечами. Во-первых, ты все-таки меня спас. а клан не забывает добра. Так почему бы не сделать тебе маленький подарок? А во-вторых, отец действительно считает, что твой феникс — это важно, вот и помогает немножко. — Немножко, — усмехнулся Андрей. Я догадываюсь, сколько может стоить подпольное изготовление такой программки. Ну да ладно. Он опустил диск в щель приемника и активировал камуфляжную программу как ему показал Серж. На мониторе появилась бородатая пиратская рожа с повязкой через глаз. Мерзко осклавилась и предложила выбрать блок из числа существующих на корабле. юмористы буркнул Андрей. Через полчаса борт J41-75 получил разрешение на аварийную посадку для неотложного ремонта, вышедшей из строя, системы жизнеобеспечения. Действительно душновато, пробормотал Андрей, разглядывая показания приборов на пульте контроля СЖО. Кислород в жилых помещениях 61% нормы, в машинном отделении 18% нормы, температура 38 по Цельсию, в машине 71 по Цельсию, давление в корпусе 1,14 атмосфер, общий ресурс СЖО 18%. Сержик хихикнул. И все равно это авантюра, вздохнул Андрей. Что, собственно, мы там делать будем? То же, что и раньше. Походим по кабакам, послушаем сплетни. Андрей поморщился. Кухня заведений на межзвездных станциях никогда не славилась деликатесами.